«Как-то тут гламурненько», – оглянулся Стас, садясь за стол. Это заведение действительно не было похоже на их любимый байкерский бар. Модная обстановка, дизайнерский интерьер, полутьма. Вместо музыки играл какой-то навязчивый бит. Творение то ли электронных мозгов с драм-машиной, то ли очередного гениального диджея. Народу было мало. Лишь у окна сидело несколько подростков в подвернутых джинсах, потягивающих смузи и что-то вяло обсуждавших. Даже роль официантов здесь почему-то выполняли не симпатичные девушки, а прилизанные вышкаленные мальчики, что сразу же не понравилось грязному степщику. Эй, а где девки с сиськами? Мы в гей-бар, что ли, приперлись? Расслабься, Стас. Это метросексуалы. Сейчас так модно. Какие еще метро? Они же на мужиков не похожи. А кто похож? Подделывал Найджел. Ты один? Не сбивай меня с толку. Мужик должен есть мясо пить пиво, приставать к бабам и водить мотоцикл. А смузи всякие пусть пьют пидорасы. На самокатах. Потому как... Тихо ты, не шуми. Забыл, что мы тут по делу? Встань и врага, так сказать. Пришли на разведку. Так что заткнись и терпи. Стас обиженно откинулся на спинку диванчика и щелкнул зажигалкой. Извините, у нас не курят. Только вейп и... Мгновенно материализовался перед их столиком мальчик-официант. «Да ну! А что будет, если я все-таки закурю?» — усмехнулся грязный степщик, пуская дым вверх в потолок. «Ну, штраф, наверное», — замялся официант. «Отлично! Включи штраф за курение мне в счет и пепельницу принеси!» э, -э мальчик попытался было что-то возразить, но, приглядевшись к этим новым посетителям, предпочел закрыть рот и исчезнуть. Найджел осторожно оглянулся. «Лестницу видишь? Слева в углу». «Да, там, где темно. Она ведет наверх в гостиницу. В номера?» – усмехнулся Стас. «Можно и так сказать. Номер нашего горя музыканта на втором этаже. Камер на лестнице нет. Я поднимусь, как официанты отвернутся. Выжди пару минут и иди следом, не привлекая внимания. Прикроешь меня, если кто-то туда ломанется». «Не вопрос. Охранника у входа видишь? Если что, он тоже на тебе. Давай, погнали». Стас кивнул. Найджел скрылся в проходе. Грязный Степчик неторопливо допил пиво и, улучив момент, выглянул во двор, прихватив с собой бутылку со стола. Аккуратно, стараясь не высовываться и не попасть под камеры, он швырнул бутылку в одну из стоящих на служебном месте машин и тут же нырнул обратно. Заверещала сигнализация. Протопали мимо тяжелые шаги охранника. Стас вжался в стену. С улицы раздались какие-то недовольные возгласы. Кто-то ворчал, кто-то оправдывался. «Ну, теперь это надолго», – довольно усмехнулся Стас и поспешил к лестнице. Наверху раздался какой-то треск и недоуменные крики. Кажется, Найджел уже осмотрелся и начал действовать. Степщик рывком взлетел вверх по ступенькам. Пустой коридор, распахнутая дверь номера. Тот крендель в кожаной куртке, над которым завис Найджел, наверное, и есть рокер. А эти двое подростков еще кто? Фанаты? Фанатки? Хрен их разберет, перемазанные все какие-то торчащими патлами – Стас взял обоих за шкирку и аккуратно, почти ласково выставил за дверь. Кивнул в сторону коридора и сопроводил на прощание легкой затрещиной. те оказались догадливыми и мигом испарились. Степщик снова вернулся в номер. «Эти олухи усвоили урок? Не вернуться быстро спросил его Найджел. «Вполне. Не знаю, чего ты все время ворчишь, что современная молодежь туго усваивает. Похоже, эти соображают довольно быстро. Ну и ладушки». «Компания нам не нужна. Давай закончим наше маленькое дело и пусть каждый двигает во своей оси. Так, Алекс?» Потрясенный таким напором, рок-музыкант особо не сопротивлялся. «Нет. Он пытался еще немного храбриться, строить из себя крутого. Пару раз даже рыпнулся было и попытался встать в позу истеричного пя. «Кто вы такие? Что вам надо? Какие такие вещи? Вот пускай она сама за ними и приходит. Я кому попала, не отда...» Но его быстро привели в чувство. И когда Стас придержал его за горло, а Найджел доступно обрисовал, что с ним сделает банда злых байкеров, если что, тот сдался. Послушно вынес пару больших сумок из соседней комнаты. Начал даже лебезить, пытаясь задобрить этих странных незнакомцев. Видимо, понимая что продолжение знакомства не сулит ему ничего хорошего. И страстно желаю, чтобы они поскорее ушли. Байкеры не заставили себя долго ждать. Спустившись через черный ход, они выскользнули во двор, закинули сумки в кофры и завели железных коней. Ну что, порядок? Да, погнали. Стас удивленно посмотрел на Найджела. Тот выглядел каким-то обеспокоенным, хотя вроде все прошло гладко. Ладно, некогда разбираться. Он бодро рванул с места. Найджел на своем стареньком Урале едва поспевал за ним. Два мотоцикла вылетели на проспект. Замелькали придорожные столбы, машины, пешеходы на обочине. Все это быстро проносилось мимо, как картинки в калейдоскопе, и оставалось позади. Уплывая в зеркале заднего вида, принося успокоение и расслабленность. Басовито ревел мотор, брызги луж из-под колес рассыпались веером. Найджел потихоньку успокаивался. Как всякий истинный байкер, он любил такие моменты. Поездка на мотоцикле была для него своеобразным наркотиком, позволяющим забыть обо всем. Отключиться от заботы серых будней. Почувствовать, что ты еще в седле, ощутить себя на коне. Во всех смыслах этого слова. Он больше любил загородные прогулки на свободной трассе, особенно вечером на закате, когда на табы разверзается небо, а под ним расстилается дорога, уходящая за горизонт, и ты словно паришь. Это было незабываемым ощущением. Но и городская езда с ее быстрым маневрированием и резкими перестроениями тоже здорово проветривала мозги, избавляя от ненужных мыслей. Вот только в этот раз успокоиться не получалось. Какое-то смутное ощущение тревоги не давало покоя, как будто они что-то упускают. Он снова и снова внимательно посматривал в зеркало заднего вида. Несколько раз оглянулся через плечо, но все было тихо. Никто не гнался за ними, никто не пытался их отследить или преследовать. Машины, грузовики, маршрутки, обычный дорожный поток. Привычное городское движение. В таком трафике юрки мотоциклисты чувствовали себя как рыба в воде, легко проскальзывая между рядов объезжая заторы и откручивая ручку газа на свободных участках дороги. Догнать их было бы весьма затруднительно, если бы даже кому-то пришла в голову такая идея. Разве что другому такому же мотоциклисту. Но такой, догнавший, будет по определению мотобратом. Они поприветствуют друг друга и поедут рядом, помогая и поддерживая друг друга. Даже если до этого они не были знакомы, так чего беспокоиться? Опять у него паранойя, уже полчаса башкой крутит, — хмыкнул Стас, заметив, что его друг слишком часто озирается. — Вперед бы лучше смотрел. Выскочит вот так какой-нибудь горе-пешеход, перебегающий дорогу. Или собака под колеса бросится, и привет. О, да еще только вот этих продавцов полосатых палочек нам не хватало. — Найтш, ты глянь! Это нам, что ли? — прокричал он в гарнитуру на шлеме. Впереди на обочине стояло две машины ГИБДД. Сотрудник в салатовом жилете рьяно размахивал жезлом, выхватывая из потока нарушителей и приказывая им остановиться. Обычно такие служивые не цеплялись к мотоциклистам. Даже старательно отворачивались, делая вид, что не замечают байкеров. Просто потому, что не хотели глупо выглядеть. но ну, помахал ты палочкой, а тот в ответ не остановился, уехал, да еще и факт тебе на прощание показал. Что ты будешь делать? Догонять байкера? Или пытаться найти мотоцикл с заляпанными грязью номерами? Или вообще без таковых? затея изначально провальная. И вот ты уже не король дороги, гордо управляющий машинами, одним только взмахом волшебной палочки, а лоханувшийся олух над которым ржут коллеги. Кому это надо? Поэтому гаишники обычно предпочитали не связываться с двухколесными. Но этот был то ли слишком ретивым, то ли молодым еще. Словом, заметив двух мотоциклистов, он почему-то выскочил на дорогу и отчаянно замахал жезлом, призывая их остановиться. «Рейд у них какой-то, что ли?» – недоуменно буркнул Стас, заметив еще несколько байкеров, уже стоящих на обочине. «Ну чего, останавливаться будем?» «А что нам, мы...» «Законопослушные участники дорожного движения. Едем смирно. Ничего не нарушаем. Можно и тормознуть, в конце концов, что они нам предъявят». Степщик в ответ только хмыкнул. Он не любил гайцов, но Найджел явно не хотел обострения ситуации. Они послушно сбросили скорость и начали прижиматься к обочине, туда, где стояли машины ГИБДД и еще какой-то фургончик типа «Газели», бело белосиний с аббревиатурой на боку. «Стас, уходим! Не останавливайся! За мной, быстро!» Мотор старенького Урала взревел раненым зверем. Готовый было уже остановиться мотоцикл, прыгнул вперед с пробуксовкой, оставляя сжженный след на асфальте. Еще не понимающий, что происходит грязный степщик, послушно последовал за другом, резко переключая передачи и бросая сцепление. Не ожидавшие такого сотрудники правоохранительных органов поначалу не успели сориентироваться и дали мотоциклистам шанс вырваться из почти захлопнувшейся ловушки. Резко рванувшись с места, те выскочили на дорогу и открутили газ, оставляя пост ГИБДД позади. «Найдж, какого хрена? Что происходит?» – заорал в гарнитуру Стас, пытаясь перекричать рев двигателя. «Ты же сам хотел! Я, конечно, тоже не люблю гаишников, но...» «Это не гаишники, Стас! Фургон видел? Это ФСКН!» Федеральная служба по контролю за наркотиками. В более позднем варианте – по контролю за оборотом наркотических средств. «Что? Какой еще?» Наркоманов ловят, что ли? А мы тут при чем? Очень надеюсь, что ни при чем. И что эта засада не по нашу душу. Но уж лучше с ними не встречаться, а то мало ли... Сзади раздалось завывание сирен и отблески мигалок. растеревшиеся было гаишники быстро сориентировались, и теперь две машины ГИБДД мчались за ними следом, разгоняя поток кряканьем. Два байкера дружно прибавили газу. Наверное, на открытой дороге они бы легко оторвались, но днем на широком проспекте... Движение было плотное. Приходилось лавировать среди множества машин и автобусов. Да еще светофоры, пешеходы, яма на дорогах. Тут не погоняешь. Какого черта им от нас надо, Найдж? Чего увязались? Пусть наркоманов ловят. У нас же ничего нет. А ты уверен? Сквозь стизнутые зубы прошипел тот. Удерживать мотоцикл в плотном потоке на такой скорости становилось все сложнее. руль рвался из рук. Движок надсадно хрипел. Что? Да, конечно. Я, по крайней мере, точно не употреблял никогда, ты тоже, Падди. Знаешь, только не говори мне, что ты... Стас, не тупи, что у тебя в кофре? Да и у меня тоже. Сумки этой девчонки, Ксении или как там ее, которые мы уроки разобрали. А ты знаешь, что в них? Мля. Похоже, Стас только теперь сообразил. Вот и я не знаю, но предпочитаю не проверять. Или, по крайней мере, делать это тихо в уединенном месте, не под контролем ФСКН. В ответ грязный степщик только прибавил газ. Его спорт легко обогнал старенький Урал на повороте. Сзади продолжали надрываться сирены. Проскользнув между рядами машин, два мотоцикла очутились на перекрестке. Стас проскочил его на мигающий зеленый свет. Чуть отставший Найджел уже на желтый. Выскочившись боку какой-то лихач на иномарке, видимо, тоже желающий проскочить перекресток на желтый свет, чуть не зацепил его. В последний момент, вильнув вправо, ему чудом удалось избежать столкновения. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, Стас был разочарован. Их преследователи, расчищая себе путь сиренами и мигалками, даже не подумали снижать скорость. А все вокруг послушно тормозили, чтобы дать им дорогу. «Ну да, это же вам не мотоциклистов сбивать», — хмыкнул он. «Гиба-да-да-то мы пропускаем». Два мотоцикла заложили резкий поворот, съезжая с проспекта на какую-то примыкающую улочку. Пролетели через арку, снова выпрыгнули на широкий проспект, Мимо стремительно проносились какие-то здания, столбы, знаки, удивленные лица людей, застывшие словно в стоп-кадре. Разум не успевал анализировать эти картинки, сменяющие друг друга, словно в калейдоскопе. Единственное, на чем получалось сосредоточиться в такой момент, это руль в твоих руках, отчаянно пытающихся удержать ревущего железного зверя и стремглав летящая на тебя дорога, с которой тебя, каким-то чудом, еще не снес мощный поток набегающего воздуха. «Так это девка!» Она наркоманка, что ли? Или торгует? О, ведьма рыжая! Ну, если я до тебя доберусь. Думаю, она тут ни при чем. Это Рокер. Найджел наконец-то сообразил, что не давало ему покоя все это время. Что он пропустил, когда они покидали тот бар. Слишком уж довольной была физиономия у Алекса, когда они уходили. Кажется, в какой-то момент он даже улыбнулся торжествующе. Тогда Найджел списал все на радость от их ухода. Дескать, наконец-то эти двое свалят, ну и слава богу. Но, похоже, дело тут было не только в этом. Он уже плохо соображал, где они находятся. Впрочем, он никогда не знал этот район хорошо. Кажется, впереди было пересечение с трамвайными путями. Если он правильно помнил. Или нет. Черт, точно. Каждый опытный мотоциклист знает, как опасен такой участок дороги, особенно в сырую погоду. Да и в жару. кладки настил и рельсы не обеспечивают хорошего сцепления с дорогой. Колесо может запросто проскользнуть на них, как на льду, и тогда... Но Стас, похоже, и не думал осторожничать. Напротив, разогнавшись посильнее, он прыгнул вместе с мотоциклом, используя как трамплин какую-то кочку, перелетел опасный участок дороги и приземлился уже за рельсами. Но старенький Урал Найджела на такие фокусы был явно не способен. Может, все-таки сбросить скорость, а то... мелькнула в мозгу предательская мысль. Но завывание сирен и мигание проблесковых маячков было все ближе. Стиснув зубы, Найджел сильнее открутил газ, отчаянно стараясь удержать мотоцикл ровно и внимательно следя за равновесием. Колеса загрохотали по металлическому настилу. Что-то лязгнуло, хрустнуло, одно колесо, кажется, на мгновение вильнуло чуть в сторону. Но в следующий момент он был уже на той стороне, оставив предательские рельсы позади. Под колесами снова был надежный асфальт. «Уф, повезло», — выдохнул он. «Вот только везение не может быть вечным». Это тоже ему было хорошо известно. Стас был уже далеко впереди. «Найдж, давай быстрей! Чего ты там возишься?» раздалась в гарнитуре шлема. «У меня же не твой литровый спорт!» огрызнулся тот. И действительно, Стас на своем мотоцикле мог легко уйти от любой погони. А вот старенький Урал едва выдавал больше ста километров в час. На таком не оторвешься. Пока ему удавалось держать преследователей позади только за счет маневренности, проскальзывая между рядами автомобилей в плотном потоке, Он вырывался вперед там, где машины преследования вынуждены были сбросить скорость и ждать, пока им освободят проезд. Но долго так продолжаться не могло. Рано или поздно им попадется свободный участок дороги, или они просто свяжутся по рации и перекроют улицу спереди, и тогда... Короче, финал был безрадостным в любом случае. «Уходи, Стас!» – глухо прохрипел в гарнитуру Найджел. «Что?» «Мне не оторваться, а ты сможешь, если...» «Заткнись!» «Нет смысла попадаться вдвоем, кому от этого легче?» «Отрывайся и уходи, а я...» «Заткнись, я сказал!» Стас рявкнул так, что перекричал рев моторы и шум дороги. У Найджела на мгновение заложило ухо. «Давай за мной! Я знаю, что делать! Только держись ровно, след в след, ни вправо, ни влево, ни на полметра! Слышишь? Да слышу я, слышу, не ори так!» Стас резко свернул в сторону с широкого проспекта, положив мотоцикл почти на бок, так, что едва не черканул коленом по асфальту. Найджел, попытавшийся повторить нечто похожее, почувствовал, как сила инерции неумолимо несет его на край дороги. Туда, к бетонному бордюру и столбам. Едва не зацепив их, каким-то чудом ему удалось завершить маневр, прибавив газу на выходе из поворота и снова облегченно выдохнуть. Да уж, легко сказать. Стас там, похоже, совсем обезумел. Он хоть понимает, что у нас мотоциклы разного класса. Но грязному степщику, похоже, было не до переживаний Найджела. Он пересек какую-то улицу, выскочил на полном ходу из одного переулка и сразу влетел в другой. Нырнул куда-то во дворы. Рычащий Урал с трудом повторил этот маневр. Сзади панически заскрепили тормоза сразу нескольких машин. И снова какие-то переулки, дворы сквозные проезды. «Сейчас внимательнее! Точно за мной!» – раздалось в гарнитуре. «А до этого я прям ворон ловил и на девок пялился!» – проворчал Найджел. Но в следующий момент действительно насторожился. Кажется, он начинал понимать, куда ведет его Стас. У каждого дорожного хулигана, любящего погонять с ГИБДД, есть свои 2-3 излюбленных места в городе, где можно стряхнуть преследователей с хвоста. Как правило, это узкие проезды, какие-то тропки, где машина не проедет, а мотоцикл может проскользнуть при известной сноровке. Сумей нырнуть в такую щель, и погоня неизбежно завязнет. А ты сможешь уйти. И сейчас они ехали как раз к одному из таких мест. Впереди дорога раздваивалась. Один ее рукав шел прямо, упираясь в светофор. Другой уходил налево и спускался к мосту. В этом месте всегда возникала небольшая пробка. Водители начинали перепрыгивать из ряда в ряд, и те, кто хотел ехать прямо, вынуждены были ждать, пока желающие свернуть перестроятся на соседнюю полосу. получалось два потока машин, а между ними было небольшое пространство – то самое междурядье, куда при известном везении мог проскользнуть мотоцикл. Стас вылетел на эту развилку как раз вовремя. Загорелся зеленый свет, и оба потока тронулись в путь. Поначалу он держался своего ряда, а потом вдруг резко в последний момент вильнул чуть в сторону, аккуратно убравшись в щель между двумя машинами. «Черт, а я как же!» Старавшийся держаться за ним Найджел не мог похвастаться такой же маневренностью. Ему требовалось куда больше места для перестроения. И, не сбавляя скорости, он влетел в поток, отчаянно пытаясь убраться в междурядье. Жалобно взвизгнули покрышки. Кто-то протестующе засигналил. Кажется, хрустнуло отломанное зеркало. В последний момент каким-то невероятным способом ему удалось вписаться в этот просвет между двумя рядами машин, лишь слегка чиркнув по одной из них. Он кого-то чуть зацепил, выровнял руль и уже в следующий момент несся по междурядью, нагоняя стремительного Стаса. Тот чуть сбавил скорость, дожидаясь друга. Но шли они все равно прилично. Только бы никому не пришло в голову дверь открыть или начать перестраиваться сейчас. Бывают же такие придурки. Ведь не успеем же не затормозить, ни... «А если еще какая-нибудь ямка попадется на дороге, господи, пронеси!» – мысленно взмолился Найджел. Сзади раздался пронзительный визг тормозов, глухой удар, скрежет покореженного металла и жалобный звон стекла под аккомпанемент разлетающихся осколков. Он бросил удивленный взгляд в зеркало заднего вида. Похоже, их преследователи тоже не пожелали сбрасывать скорость, а когда поняли, что их ждет, было уже поздно. Одна из машинки ГИБДД с разгона влетела в ту же щель, умудрившись зацепить как левый, так и правый ряд. От удара стоявший автомобиль бросило вперед, на другие, а дальше уже пошла цепная реакция. Машины толкались и бились друг в друга. Второй гаишник вовремя успел затормозить, но на такой скорости его занесло. Машина пошла юзом и боком зацепила еще кого-то. «Твою мать, что же мы творим?» «Стас, надо убираться отсюда, срочно!» «Чего ты ноешь? Еще предложи остановиться и помочь. Мы же не участники ДТП, верно? Мы их не заставляли за нами», — усмехнулся тот. Но бравада его была слишком уж наигранной. Голос заметно дрожал. «С тобой я еще позже поговорю, лихач ты чертов», — рявкнул Найджел. Тем временем Стас уже выпрыгнул из междурядья и оказался на свободной дороге. Тут уже ничего не мешало прибавить газу и легко оторваться от преследователей. Найджел летел за ним, выжимая все, что можно из старенького Урала. Позади остались завывания сирен, блеск мигалок, гудение клаксонов, какие-то крики. В этом полнейшем хаосе уже невозможно было что-то разобрать. Оставалось только нырнуть в ближайшую арку, заскочить в какие-нибудь тихие дворы, сбросить скорость, добраться до ближайших гаражей, где можно было расстаться с железными конями и с мотосбруей, выдохнуть, наконец, и перекинуться обычными, ничего не подозревающими обывателями. А теперь у меня есть несколько вопросов. Мрачно проборчал Неджел.